Глава 2. Бразилия. Белен. Июль 1988 года. На сей раз Вен убедился, что десятник докеров его раскусил. Стоя в глубине темного прохода между складами, он вел наблюдение. Моросил дождик, затуманивая широкие обводы грузовых судов, превращая фонари на пристани в крохотные точки, от горячих палубных досок поднимался пар, неся с собой легкий запах криазота. Сзади доносился ночной шум портового города, отрывистый лая собак, негромкий смех и болтовня на португальском языке, музыка в стиле калипсо из баров на набережной. Дела у него шли отлично. Когда оставаться в Майами стало слишком рискованно, он подался далеко на юг. Грузооборот здесь был незначительным, маленькие суда ходили на север и на юг, вдоль побережья. В порту постоянно требовались грузчики, а ему эта работа была знакома. Он назвался Веном Стивенсоном, и никто в этом не усомнился. А вот тому, что он носит имя Стивенсон, не поверили бы. Обстановка здесь оказалась вполне подходящей. В Майами было достаточно времени и практики, чтобы обострить интуицию. Здесь она ему пригодилась. Он нарочно говорил по-португальски «плохо», запинаясь, чтобы разглядеть выражение глаз собеседника и должным образом отреагировать. Рикон, младший помощник начальника порта, был единственным напарником, в котором нуждался Вэн. Когда груз приходил с верховьев реки, Вэн получал сообщение. Обычно ему говорили о характере груза только два слова — поступающий или отправляемый. Он всегда знал, что искать. Ящики неизменно бывали одинаковыми. Следил, чтобы их благополучно выгрузили и разместили на складе, а потом устраивал так, чтобы на идущие в штаты судно их погрузили последними. Вен от природы был осторожен и пристально наблюдал за десятником докеров. Несколько раз у него возникало тревожное чувство, что десятник что-то подозревает. Тогда он слегка умерел аппетиты, и через несколько дней чувство опасности притуплялось. Вен глянул на часы 11, услышал, как за углом открылась, потом закрылась дверь, прижался к стене, послышались тяжелые шаги по настилу. Затем под фонарем мелькнул знакомый силуэт. Когда звук шагов затих, Вэн глянул за угол. В конторе, как он и предвидел, было темно. Осмотревшись в последний раз, он геркнул за угол здания. При каждом шаге пустой рюкзак влажно хлопал его спину. На ходу Вэн полез в карман, достал и крепко сжал в кулаке ключ, свое орудие труда. Не проработав в порту и двух дней, он снял с ключа слепок. Вен миновал суденушка, пришвартованная у пристани, черная вода по его толстым перлиням стекала на ржавые кнехты, посудина казалась безлюдной, на палубе не было даже стояночной вахты. Вен замедлил шаг, дверь склада была рядом, у конца главного пирса. Вен быстро оглянулся через плечо, потом проворно отпер металлическую дверь и юркнул внутрь. Затворив за собой дверь, Вен подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Он уже чувствовал себя на полпути к дому. Осталось только завершить здесь дела и сматываться к чертовой матери. Да, пора убираться. В последнее время Рикона совсем обуяла жадность. Крузейру текли через руки, как вода. Недавно помощник начальника порта позволил себе пошутить относительно доли Вена, а утром Рикон разговаривал с десятником торопливо в полголоса, и десятник поглядывал на Вена. Темный склад был заставлен контейнерами и ящиками. Зажигать фонарик было рискованно, но Вен так хорошо знал расположение грузов, что мог бы ходить там даже во сне. Он осторожно двинулся вперед. Вот, наконец, то, что он искал. Кучка обшарпанных ящиков, шесть больших и один маленький, сложенных в углу. На двух больших виднелась трафаретная надпись Мэй New York». Несколько месяцев назад Вен спросил об этих ящиках. Помощник квартирмейстера складов поведал ему их историю. Груз прибыл по реке из Порта-де-Мос прошлой осенью. Ящики требовалось отправить самолетом к какому-то Нью-Йоркскому музею, но с людьми, которые заключали это соглашение, что-то случилось. Помощник не знал, что именно. Оплата не поступила в срок, и о грузе, видимо, все забыли. Все, кроме Вена. Позади забытых ящиков было достаточно места, чтобы припрятать свой товар до загрузки идущего в штаты судна. Теплый ночной ветерок ворвался в высоко расположенное разбитое окно и охладил потный лоб Вэна. Он улыбнулся в темноте. На прошлой неделе он прослышал, что вскоре ящики будут отправлены в Нью-Йорк. Но к тому времени его и след простынет. Вэн обследовал свой тайник. На сей раз там был всего один ящик. Содержимое его как раз умещалось в рюкзак. Он знал, где находятся рынки и что там делать. Очень скоро... Где-нибудь подальше он этим займется. Собираясь протиснуться мимо больших ящиков, Вэн внезапно замер. Он почувствовал странный запах, какой-то земляной, козлиной, гнилостной. Через порт проходило много разного груза, но ни один не вонял, как этот. Интуиция подсказывала парню, что здесь кроется какая-то опасность, однако он не мог понять, что его так встревожило. Помедлив, Вен двинулся вперед между стеной и музейным грузом и вновь замер. Что-то было не так, что-то совсем не так. Вен скорее услышал, чем увидел нечто движущееся в этом тесном пространстве. Потянуло резким гнилостным запахом, внезапно его со страшной силой ударило о стену, грудь и живот разорвала нестерпимая боль. Он открыл рот, пытаясь крикнуть, но в горле что-то бурлило потом в голову, словно бы ударила молния, и Вен погрузился во мрак.